В это время английский народ нашел в себе незаурядное мужество, сознавая, какая смертельная угроза создалась его национальному и государственному существованию, он готов был с новой силой продолжать борьбу против Германии. Только после того, пишет Черчилль, как Франция была раздавлена, у Англии, благодаря ее преимущественному островному положению, Родилась из мук поражения и угрозы уничтожения национальная решимость равная решимости Германии. Уинстон Черчилль в это время проявил волю к борьбе равную воле английского народа. Это в огромной степени увеличило его популярность. По мере того как народ убеждался, что Черчилль принимает энергичные меры для ведения войны, он превращался в национального военного лидера. Решительность действий Черчилля определялась боевой антифашистской позицией народных масс Англии. Глава государства стал выразителем того духа стойкости и упорства в борьбе с врагом, который испытывал английский народ в годы войны. Выступая 18 июня в Палате общин, Черчилль сказал: «Битва за Францию окончена. Теперь должна начаться битва за Британию». Поэтому посвятим себя своему долгу и будем выполнять его так, чтобы даже если Британская империя просуществовала бы тысячу лет, и тогда люди могли сказать, это был их лучший час. Руководители Англии после разгрома Франции считали, что поражение Германии может быть достигнуто совокупным применением следующих средств: экономического давления. действий военно-воздушных сил против промышленных и транспортных объектов Германии, а также против гражданского населения, организации широкого движения сопротивления на завоеванных Германией территориях. Дальнейший ход войны показал, что этих средств для завоевания победой недостаточно, но у Англии в то время других средств не имелось. Никто не мог сказать, пишет английский официальный историк Второй мировой войны Баттлер, как нужно действовать, чтобы эту победу обеспечить, как предотвратить гибель государства в ближайшие критические месяцы. В летние месяцы 1940 года, когда Германия предприняла воздушное наступление на Англию, английская авиация дала немцам решительный отпор. Англичане понесли в воздушном сражении тягчайшие потери, но и у немцев были большие жертвы. Дух английского народа еще больше закалился в этой борьбе. По мере того, как правительство продолжало вести войну после поражения Франции, росла популярность Черчилля в широких народных массах, и это постепенно меняло его положение в консервативной партии. Консерваторы все лучше понимали, что Черчилль для них единственная надежда, что лишь используя его растущий авторитет, они могут вернуть влияние партии и в народе.